Глава 36. с у б б о т а стала быть визит к маме. В вестибюле больницы Святого Антония я говорю девушке за стойкой регистратуры, что я Виктор Манчини и пришел повидать свою маму и Ду Манчини. Я говорю, то есть, то есть, если она еще не умерла. Девушка за стойкой регистратуры смотрит на меня т е м о о с о б е н н ы м взглядом, как будто ей меня жалко. Она прижимает подбородок к груди и смотрит на меня снизу вверх, взгляд послушания и покорности. Она поднимает брови и смотрит на меня снизу вверх, взгляд, исполненный невыразимой жалости. Уголки губ печально опущены вниз. Брови слегка нахмурены. Она смотрит на меня и говорит: «Разумеется, ваша мама по-прежнему с нами». И я говорю: «Не поймите меня неправильно, но лучше бы ее с нами не было». Она на миг забывает о жалости и ее печальная улыбка превращается в волчий оскал. Если женщина смотрит тебе в глаза, проведи языком по губам. Как правило, женщины сразу отводят взгляд. Есть и такие, которые не отводят, но их очень мало. Они как неожиданный выигрыш в лотерею. Миссис Манчини в той же палате, говорит девушка за стойкой регистратуры на первом этаже. Я говорю мисс Манчини. Моя мама не замужем. Если только вы не рассматриваете меня с точки зрения вариации царя Эдипа, я спрашиваю на месте ли доктор Маршалл? Конечно, на месте, говорит девушка за стойкой регистратуры. Теперь она отвернулась и смотрит на меня краем глаза, взгляд недоверия. Все эти старые сумасшедшие Ирмы, Лаверны, Виолетты и Оливии в ходунках и инвалидных колясках. Уже собираются в стайку за стеклянной дверью и начинают медленную миграцию в мою сторону. Все хронические раздевальщицы, все эти ультилизированные бабушки, склеротичные белки с карманами набитыми пережеванной едой, старые м о р а з м а т и ч к и которые забывают, как надо глотать, с легкими полными жидкостей и кусков пищи. Все они мне улыбаются. просто сияют. У всех на руках пластиковые браслеты, блокирующие замки на дверях. Но они, эти божьи о дуванчики, все равно выглядят лучше, чем я себя чувствую. В комнате отдыха пахнет розами, сосной и лимоном. Громкий маленький мирок в телевизоре требует к себе внимания. Кусочки картинок, головоломок. Раскиданы по столу. Маму пока еще не перевели на третий этаж, на этаж смерти. И доктор Пейдж Маршал сидит у нее в палате на медицинской кушетке, перебирает свои бумаги. Она видит, что я вхожу и говорит: "На кого вы похожи?" Она говорит: "Кажется, зонт для искусственного кормления нужен не только вашей маме." Я говорю. Я прослушал ее сообщение на автоответчике. Мама лежит на кровати. Кажется, она спит. Ее живот, как раздувшийся холмик под одеялом. Руки с п л о ж ь кожи до кости. Голова утопает в подушках, глаза закрыты. Она скрипит зубами во сне и тяжело глотает слюну. Потом. Она открывает глаза и протягивает ко мне руки серо-зелеными с серо пальцами, как будто в замедленной съемке, как будто она под водой и плывет ко мне, вся в дрожи и ряби, как свет на самом дне бассейна ночью в очередном мотеле на съезде с очередного шоссе, когда я был маленьким. Пластиковый браслет висит у нее на запястье, и она говорит: «Фред». Она снова глотает слюну, морщится от у с и л и я и говорит: «Фред х а с т и н г с Она смотрит на Пейдж, не поворачивая головы, улыбается и говорит: «Тамми». Она говорит: «Фред и Тамми х а с т и н г с ы Ее адвокат и его жена. Мои записки о ф р е д е х а с т и н г с е остались дома. Я не помню, какая у меня машина, Форд или Додж. Я не помню, сколько у меня детей и в какой цвет мы в итоге выкрасили столовую. Я вообще ничего не помню о своей жизни, как Фреда. п е й д ж т а к и сидит на кушетке. Я подхожу к ней, кладу руку ей на плечо и говорю: "Как вы себя чувствуете, миссис Манчини?" И ее кошмарная серо-зеленая рука приподнимается и покачивается в воздухе вправо, влево — международный жест, означающий так себе. Она закрывает глаза, улыбается и говорит: «Я надеялась, что сегодня придет Виктор». Пейдж поводит плечом, сбрасывая мою руку. Я говорю: «Мне казалось, со мной вам общаться приятней». Я говорю: «Виктора никто не любит». Мама тыкает пальцем в сторону Пейджа и говорит: «Вы его любите?» Пейдж смотрит на меня. Фред говорит мама: «А ты его любишь?» Пейдж нервно щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем, не глядя на меня, уткнувшись в свои записи на дощечке с п р и щ е п к о й она говорит: «Да». И мама улыбается и тыкает пальцем в меня и говорит. А ты ее любишь? Может быть, как дикобраз любит свою вонючую палочку, если это можно назвать любовью. Может быть, как дельфин любит гладкие стенки бассейна. Я говорю: ну, наверное. Мама склоняет голову на бок, смотрит на меня строго и говорит: Фред. Я говорю: ну хорошо, хорошо, я люблю ее. Она кладет свою страшную серо-зеленую руку обратно на вздутый живот и говорит: «Вы двое такие счастливые». Она закрывает глаза и говорит: «А вот Виктор, он не умеет любить». Она говорит: «Чего я больше всего боюсь, что когда я умру, в мире уже не останется никого, кто любил бы Виктора». с т р е ч ь ё Человеческие огрызки. Как я их ненавижу. Любовь бред. Чувство бред. Я камень. Мерзавец. Бесчувственная скотина. И горжусь этим. Чего бы Иисус никогда не сделал. Если приходится выбирать между быть любимым и быть уязвимым, чувствительным и р а н и м тогда оставьте свою любовь при себе. Я не знаю, что это было – ложь или клятва, когда я сказал, что люблю Пейдж. Но все равно это была уловка, очередная порция бреда. Никакой души нет. И я, блядь, совершенно точно не буду плакать. Мама лежит с закрытыми глазами. Ее грудь вздымается и опадает под одеялом. Вдох, выдох. Представьте себе, что на вас мягко давит какой-нибудь вес, прижимая голову, грудь и руки к кровати. Все глубже и глубже. Она засыпает. Пейдж поднимается с кушетки, кивает на дверь, и я выхожу следом за ней в коридор. Она оглядывается по сторонам и говорит: «Может, пойдем в часовню?» и Я что-то не в настроении. Просто поговорить, говорит она. Я говорю: «Ладно». Мы идем по коридору, и я говорю: «Спасибо». За те слова, за ту ложь я имею в виду. И Пейдж говорит: «А кто говорит, что это была ложь? Значит ли это, что она меня любит? Нет, невозможно. Ну ладно, говорит она, может быть, я чуть-чуть приврала, но вы мне нравитесь в чем-то». Вдох. Выдох. Мы заходим в часовню. Пейдж закрывает за нами дверь и говорит: "Вот". Она берет мою руку и прикладывает ее к своему плоскому животу. Я измерила температуру. Сейчас не опасное время. В животе неприятно урчит. Я говорю: "Правда?". Я говорю: "Зато у меня очень даже опасное". Таня с ее резиновыми анальными игрушками. Педжо т в о р а ч и в а е т с я и медленно отходит прочь. Она говорит, не оборачиваясь ко мне: «Я даже не знаю, как все это рассказать». Солнечный свет льется сквозь витражи. Вся стена сотни оттенков золота. б е л е с ы й деревянный крест. Символы, символы. Алтарь. Ограждение, у которого принимают причастие, все п р и с у т с т в у е т Пейдж садится на скамью и вздыхает. Она приподнимает бумаги на своей дощечке с п р и щ е п к о й и под ними виднеется что-то красное. Момент дневник. Она отдает дневник мне и говорит: «Можете сами проверить. На самом деле я даже рекомендую проверить». ради собственного душевного спокойствия. Я беру книжку, но для меня это китайская грамота. Ну ладно, итальянская грамота. И Пейдж говорит: единственное, что здесь хорошо, это что нет никаких доказательств, что генетический материал взят от реального исторического лица. А все остальное вполне реально, говорит она. даты, больницы, врачи — все подтвердилось. Хотя церковники, с которыми она говорила, утверждали, что украденная реликвия к р а й н я я п л о т ь ткани, которые были использованы в эксперименте, была единственно подлинной. В Риме по этому поводу однозначного мнения нет. Мол, дело темное, сам чёрт ногу сломит. И что еще хорошо, говорит она. Я никому не рассказывала о том, кто вы на самом деле. Иисус милосердный. Нет, я имею в виду, кто вы теперь, говорит она. Я говорю, нет, вы не поняли. Это я так ругаюсь. Ощущение такое, словно мне выдали на руки результаты плохой биопсии. Я говорю. И что все это значит? Пейдж пожимает плечами. Если подумать, то вообще ничего, говорит она. Она указывает кивком на дневник у меня в руках и говорит: если вы не хотите испортить себе жизнь, я бы вам посоветовала его сжечь. Я говорю: а как это все отразится на нас? Нам больше не надо встречаться. Говорит она, если вы спрашиваете об этом. Я говорю, но ну вы ведь не верите в этот бред, правда? И Пейдж говорит, я вижу, как вы обращаетесь с нашими пациентками, как они обретают покой после того, как вы с ними поговорите. Она сидит, наклонившись вперед, подпирая рукой подбородок. Она говорит, я просто не знаю. А вдруг это правда? Не могут же все заблуждаться. Все, с кем я говорила в Италии. А что, если вы в самом деле сын Божий? Благословенное и совершенное смертное воплощение Бога. Отрыжка все-таки прорывается. В о рту кислый привкус. Утренний токсикоз. Не совсем верное слово. Но это первое, что приходит на ум. То есть вы пытаетесь мне сказать, что вы спите только со смертными? Говорю. Пейдж подается вперед и смотрит на меня с жалостью, точно так же, как девушка за стойкой р е г и с т р а т у р ы Подбородок вжат в грудь, брови подняты, взгляд снизу вверх. Она говорит: не надо мне было влезать в это дело. Но я никому ничего не скажу, честное слово. А как же мама? Пейдж вздыхает и пожимает плечами. Тут все просто. Она человек с неуравновешенной психикой. Ей никто не поверит. Нет, я имею в виду, она скоро умрет? Может быть, говорит Пейдж, если не произойдет чуда.